Только не вздумай нажать курок. Тогда мы пропали. Он единственный, кто обязан сказать все. А если он станет выпрыгивать? Пусть. Разобьется, потеряет сознание, втащим. А если он бросится на меня? Не должен. У него страшное лицо, смотри. Есть несколько, согласился Спарк. Гадюка фашистская.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 «Благодарю вас!» Через час из редакции позвонили в отель «Эксельсиор» и передали месседж для сеньора Хамфри. Встреча состоится ровно в 13.35. Сеньор Киккель с интересом отнесся к предложению коллеги Северной Америки. Администратор «Эксельсиора» был связан со парком два года назад,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 ел обстоятельно но при этом жадно заглатыывающе после еды причесывался внимательно разглядывая себя в зеркало к волосам прикасался ласкающе нежно повторяя ладонью контур головы оглаживая самого себя на улице ищуще всматривался в лица встречных нес себя осанисто и уверенно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 — Потому что это грех. Нельзя гневить Бога. Надо просить у него силы, чтобы совершилось. — Почему он остановился? — Не знаю. Или причешется, или вытащит сигареты. — Ни то, ни другое. Ригельд достал из жилета большие карманные часы. До встречи оставалось пять минут. — Не хочет приходить раньше, — понял Спарк. Что ж,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 Хотят угадать артиста, которого будут похищать. «Не хватало еще, чтобы они подмигнули мне», — подумал Спарк. «А что, с них хватит?» «Конечно, если допустить самые хреновое, Ригельд решит выброситься или черт знает что еще надумает. Поведение человека в экстремальной ситуации рассчитать трудно. Тогда, конечно, начнется скандал». Эту машину арендовал приятель Алварша. На него выйдут, начнут трясти, дойдут и до меня. Плохо. Провал. Я и правда слишком уж уверен в успехе. В том, что Ригель сломается, откроет все то, что должен открыть, назовет имена, пароли и связи, потом спокойно вернется в свой офис и ему придется молчать. У него не должно быть иного выхода. Его надо загнать в угол, лишь тогда скандала не будет. Только тогда мы пойдем по его цепи и выйдем на все их опорные базы, что и требуется.